Но после просмотра нескольких нехудожественных фильмов мы утратили способность к травле и покинули мероприятие в молчании. Без всяких шуток мы спустились в гардероб и без всяких глупостей оделись. Смерть только что корчила нам рожи из грибовидных атомных облаков смерть с величественной неторопливостью взлетала из океанских глубин смерть шла на цель по вертикали из стратосферы подопытные верблюды и свиньи страшно завершали свое существование среди льдов степных песков и на палубах боевых кораблей я тогда впервые не только понял но и почувствовал, что мир в нашем мире обеими ногами стоит на грани глобальной смерти. И удивился своей способности осознавать простые истины с огромным запозданием. Ведь серьезные люди изрекают умные вещи, начиная с отрочества. А я в глубокой зрелости размышляю с полной серьезностью о том, что, например, произойдет, если сыпать и слить все лекарства какой-нибудь аптеке в одну цистерну. И мне все еще иногда кажется, что в таком случае из цистерны выскочит нормальная обезьяна.